день второй. Утро. Кейт Адалет поднималась на лифте в главный офис. Как всегда, на нее пялились все, кто попадался на пути. Раньше пялились из-за злости, что простолюдинка с Геса дослужилась до звания Субай. Ну или просто смотрели на ее задницу. Сегодня. А сегодня все наверняка уже знают, что случилось. И будут ухмыляться, когда у нее отберут значок и оружие привычный палач. А папа когда узнает об этом. Двери лифта раскрылись, и Адалет вошла в общий зал. Все присутствующие тут же обернулись к ней. Здесь и простые патрульные, и дегерины из столичных отделов в броне и при оружии, и элитная стража Бастанджи, и бумага Мараки из офиса. Все они стоят и смотрят. Среди них сам начальник тайной полиции Бернард Вандинг. Высокий и полный мужчина, облаченный в пышный мундир с золотыми эполетами. Если даже он снизошел из своей башни, то Кейт действительно крышка. Рядом с ним стоит Беньян Уст, руководитель отдела Кейт, как всегда с приветливой улыбкой. Он младше одолет на пару лет, ему всего 27, и его назначили на высокую должность только из-за того, что он из очень древнего и знатного рода. Зато, в отличие от других сынков из благородных семей, Бен прекрасно разбирался в работе и был отличным полицейским. Кейт служила под его началом сразу после перевода с Гиеса весь последний год. Но она его подвела. Еще здесь Хаден Айскадер, императорский обсерватор. Он смотрит на Кейт с легкой усмешкой. Теперь все кончено. Заиграл гимн, и все присутствующие вытянулись с торжественным видом. Свет с потолка отражался от значков, украшенных погон и светоотражающих вставок на броне дигеринов. А после этого все почему-то начали хлопать в ладоши. Свет стал еще ярче и больно резал глаза. Как вчера в клубе, когда под светомузыку начался ад дьявольская мешанина из музыки, паникующих криков и автоматической стрельбы из пистолетов Алистера Найградена. На фоне всего шума раздается громкий звук ее собственной пушки. Вероятность поражения 100%, вероятность гибели посторонних 0%. Действительно ли так было или Кейт придумала это сама, пытаясь оправдать себя в убийстве? Стоит ей закрыть глаза, как она видит того паренька, умирающего в жутких мучениях. Даже вчера в собственной квартире он мерещился ей в каждом уголке, а стоило уснуть... Пол неожиданно поднялся и устремился к лицу, но крепкие руки ее подхватили. Все стемнело, но ей сунули что-то резко пахнущее под нос. Кейт пришла в себя. «Вот это да!» — восторженным голосом сказал Бернард вандин а Бен Уст помог ей сесть на стул. «Без страха лезут под пули, но теряют сознание, когда слышат похвалу. Такими скромными и должны быть императорские дигерины. Хаден протянул стакан с водой. А долет пыталась прийти в себя, даже не слушая, что говорят вокруг. Бернард Вандин выступал с какой-то речью. «Это арест? Конец службы? Всеобщее порицание? Но почему тогда все так торжественно?» «Она выполнила свой долг перед императором», – закончил Вандин на высокой ноте. «А теперь, внимание, я принял решение, что должность Субая не для нее». Он держал в руке запечатанный свиток, на печати чуткий отписк императорского дракона. «С завтрашнего дня Гигерин Кейт Адалет становится Гидеором столичного отдела тайной полиции!» Присутствующие сначала удивились, но вскоре опять захлопали. «Гидеор ниже Сумая, значит, это и есть ее наказание!» За убийство невиновного Кейт не разжалуют, а всего лишь понизит в звании? Минуточку. Но ведь Гидеором может стать только человек благородного происхождения. Кто-то что-то перепутал. Кроме Но этого, это Вандин поднял, поднял над головой свиток. За совершенный, совершенный подвиг и уничтожение Алистера, Алистера Найградена, враг императора, Врага императора, Луциан IV высочайшим указом дарует дегерину Кейт Адалет титул Фариса. Титул пожизненный и может быть передан потомкам во веки веков. Восстань же, Фарис! Начальник вручил ей бумагу, и Кейт пробежала по ней глазами. Грамота, под которой стояла печать с драконом и подпись. Хоть и выведенная нетвердой рукой, Это была подпись самого императора, и печать тоже его. Это какая-то шутка? «Поздравляю!» Бен Уст дружески похлопал ее по плечу, не переставая улыбаться. «Даже жаль, что расстаемся. Мне будет тебя не хватать». «Теперь за работу!» Выкрикнул вандин «Хватит отдыхать! Дегерин Адалет расшевелила это гнездо! А теперь мы сами должны все закончить! Живо, живо!» Начальник тайной полиции замахал руками. Дегерины и Бастанджи тут же нашли себе какие-то дела и разбежались, а остальные зарылись в бумаге. «Госпожа Фарис, я вас поздравляю». Бернард Вандин подержал руку Кейт в своих рыхлых ладонях и ушел вместе со свитой и охраной. Остальные больше не обращали на одолет никакого внимания. Началась обычная рутина главного офиса дигиринов Только Хаден Айскадер остался рядом. «Неожиданно, да?» Обсерватор засмеялся, но тут же нахмурился. «Вижу, ты не обрадована. Да, звание Гидеора ниже Субая, но сама знаешь, что Субай ведет в тупик, после него некуда расти. А вот будучи Гидеором, ты можешь рассчитывать на блестящую карьеру, а ведь еще у тебя дворянский титул, он открывает многие возможности. Конечно, титул без поместья и земель мало чего стоит, но это вопрос времени, все равно лучше, чем без него». Когда-то Кейт мечтала, что совершит подвиг, за который ей дадут дворянство, но не такой же ценой. «Пойдем-ка в мой кабинет», — сказал Хаден. Бернард не сказал, но ты пока переходишь под мое личное командование. «Да, я забираю тебя из отдела Уста, и в свой отряд ты уже не вернешься, но у тебя будет много работы, может быть, даже больше, чем раньше. Будешь моим помощником и заместителем, а со временем и новым обсерватором». Он взял ее под локоть и повел к себе. Кабинет у Эскадера на удивление, скромный. Простая печатная машинка и выключенный монитор с клавиатурой для доступа к базе данных дигеринов стояли на обычном столе, как у простых сотрудников. Рядом телефон, красный, дисковый. Хаден уселся на место. «Минутку, Кейт, нужно сделать всего один звонок». Он поднял трубку и набрал номер. «Она здесь», — сказал он и замолчал, ожидая. Через несколько мгновений он посмотрел на нее. «С тобой хотят поговорить. Очень важный человек». Адалет машинально взяла трубку. Голос на другом конце был таким тихим, что ей приходилось вслушиваться. «Кейт, дочка», — едва разобрала она, — «Хаден мне сказал сегодня, я так горжусь тобой, ты молодец». «Папа?» «Погоди, у меня аж слезы от радости побежали. Так горжусь тобой. Ты приходи, когда сможешь». «Если мне будет получше, погуляем, мороженого поедим. Ты молодец, я так и знал, что ты многого добьешься. Жаль, тебя в новостях не покажут. Хорошо, что я дожить успел». «Папа, я...» «Потом, Кейт», — папа закряхтел. «Мне стоять тяжело. Я лягу пойду, посплю. Но ты приходи, обязательно». В трубке раздались гудки, а Долет закрыла глаза. Когда папа, человек, который безукоризненно работал в службе дегеринов на Гиесе всю жизнь, узнает то, что случилось на самом деле, он просто этого не выдержит. Ведь там все было иначе, намного проще. Когда ты была маленькая, Хаден улыбался. Он мне все уши прожужжал, каких высот ты добьешься. Старый пердун оказался прав, так что я должен ему коробку сигар и бутылку хорошего коньяка. Но это неправильно. «Если бы он знал правду, он умрет с горя, как только узнает». Улыбка тут же сошла с лица Айскадера. «Кажется, вчера я тебя не убедил. Видишь ли, у нас много тех, кто хочет нам неприятностей. Много врагов. Папаша того сопляка какой-то алкаш. По нему у меня нет ничего интересного, кроме того, что его арестовывали за пьяный дебош год назад». Но он откуда-то знает командующего корпуса мутахавиров, а императорская гвардия спит и видит, как бы забрать у нас часть полномочий. Генерал Басаран будет копать под это дело, но скоро уткнется в непрошибаемую стену и отступит. Время на нашей стороне, тем более, что император недоволен генералом и корпусом. Еще этим делом заинтересовался императорский банк, но они стараются сунуть свой нос везде, где можно. Они ищут способ как бы избавиться от нас и самим организовать новую тайную полицию. «И знаешь, как ты нас подставила с тем сопляком?» Кейт не ответила. Хаден вздохнул и продолжил мягче. «Это война, и на ней хороши любые средства. Только так мы можем обезвредить тех негодяев. Ты вчера убила самого Алистара Найградена, а он лично убил не меньше сотни человек. И убил бы еще сотни и тысячи, но ты это предотвратила». Стоит ли это жизни одного человека? Я думаю, что да, тем более ты прикончила какого-то недоноска, который никому не нужен и которого никто и не вспомнит уже к вечеру. Бесполезный мусор, его папаша, наверное, уже и забыл про него с его-то алкоголизмом. Кроме этого, система не может ошибаться. Единственный намек, что она позволила выстрелить в постороннего? Нет, банк и гвардия сожрут нас говном. Но нет, мы победили. «А ты и дальше будешь служить императору, ибо только такие, как ты, смогут вытащить нас из этого дерьма. Мы должны победить!» «Правда все равно всплывет, дядя Хаден», — сказала Кейт. «Кто-то из моего отделения проговорится. Все узнают правду». «Все и так знают правду», — ответил Айскадер. «Все думают, что убиты только террористы, а что до твоего отряда, то тут очень просто». Пацини будет молчать, он мой должник, я его из такого говна вытащил. а Остальные до сих пор думают, что это сделал пацини. Логи системы в тот же день уже закрыты, доступ туда только у Вандина и еще у нескольких человек. Все безопасно, ни банк, ни гвардия в сторону Франка Пацини копать не будут и не посмеют, ведь он дальний родственник императора и, говорят, даже дружил с принцессой Найри в детстве. «Так что тут дело закрыто, и бояться нечего». «Хотя», — он задумался, — «была одна проблема, но ее уже решили. Взгляни-ка на это». Он включил терминал и ввел пароль. На черном экране горел только белый курсор. Хаден вводил данные, пока не появилось изображение с камер. Комната для допросов, в которой находится несколько человек. В стороне стоит Гидеор Джамуш Амир, поигрывая пистолетом. Тут же журналисты с оборудованием. И среди них известный телеведущий Влад Сардан, большой приятель Айскадера, как вчера оказалось. Все присутствующие смотрели на незнакомого Кейт-парня, сидевшего на стуле в том месте, где обычно садят заключенных. «Взгляни на эту запись». «Что происходит?» – спросила Адалет. «Короче, это знакомый того террориста, которого ты прикончила вчера. Они вдвоем подрабатывали в клубе». Этот недоумок пришел к Сардану сегодня и начал говорить, что покойник, никакой не террористы, все ошибаются. Сардан сразу позвонил мне. Я предложил ему прогнать негодяя, но оказалось, что сопляк, зная о репутации императорского правдоруба, принес пленку с камер наблюдения клуба. То, что произошло вчера, там зафиксировано. Хаден посмотрел на Кейт и хмыкнул. «Ты что так побледнела? Не бойся, мы уже уничтожили все записи». А Амир легко убедился, сопляка об этом забыть. Айскадер набрал пару команд, и из встроенных динамиков экрана полился грязный, едва слышный звук. «А еще я обещал толстячку репортаж», — сказал обсерватор. «Он все мечтал сделать последний, самый лучший репортаж, а после него уйти в политику. Завтра не пропусти, это действительно впечатляет». «Но ведь это же неправда!» Из динамиков монитора послышался голос юноши. «Ник не был таким. Я бы знал, если бы он что-то затевал. Вчера мы с ним... Мой мальчик!» Влад Сардан говорил таким же вкрадчивым голосом, как и в своих передачах. «Ты просто еще не разбираешься в людях, как я. К сожалению, нынешняя молодежь совсем отбилась от рук, из-за этого и произошла трагедия. Твой приятель, я не буду называть его твоим другом ради твоего же блага. Просто обиженный на всех человек. Замкнутый мальчик с психологической травмой, который ни с кем не общался, только таил зло на других. И вот однажды он связался с бандитами, получил от них пушку и решил убить всех, кто подвернется ему на пути. Это печально, но так и бывает. Конечно, его жаль, но это его не оправдывает. Только из-за профессионализма Дигеринов никто из посторонних не погиб. Да не был он таким! «Да вы же видели запись! Скажите правду!» Мальчишка чуть не плакал от обиды. «Боюсь, молодой человек, что вы мне лжете!» Сардан как всегда держал руки на своем большом животе. «Мне верят! Не зря же я зовусь правдорубом императора! Я всегда говорю правду и никогда не лгу! Я живу по правде и советую всем так делать! А еще ненавижу лжецов!» «Вы лжете мне в лицо, выгораживая террориста, убийцу и врага государства». Он отвернулся от парня и посмотрел на своих сотрудников. «Выключите камеры. Наш друг требует особого воздействия». Сардан повернулся к стоящему в камере Дигерину: «Гидор Амир, верно?» Дегерин кивнул. На его равнодушном лице не отражалось никаких эмоций. «Наш общий друг сказал, что вы поможете мне с репортажем. К сожалению, молодой человек упрямится и продолжает лгать. Вы сможете его убедить?» «С большим удовольствием», — ответил Амир. «Только учтите, что мои методы не для широкой публики, так что лучше вам не смотреть». «Разумеется...» Сардан похлопал в ладоши. «Всем выйти. Работает императорский Дигерин. Толпа журналистов удалилась. Внутри... Остался только допрашиваемый паренек и Амир. Дигерин подошел ближе. «Лучше бы тебе сказать правду, господину Сардану», произнес он. «Изображение с камеры не очень хорошее, но каменное лицо Амира видно прекрасно». «Тогда все закончится. Но я же говорю правду. Почему вы мне не верите? Постойте, ведь вы же... Господин Сардан знает правду», перебил его Амир. «Сейчас мы с тобой закончим, и ты скажешь господину императорскому правдорубу все, что он от тебя просит. Если опять будешь лгать, я вернусь. Но я...» Амир взял парня за левую руку и вытянул ее вперед. «Что вы делаете?» — вскрикнул мальчишка. Гидеор достал пистолет и перехватил за ствол. Парень пытался сопротивляться, но Амир был сильнее. Он вытянул руку юноши еще дальше и с силой ударил пистолетом по пальцам. Крики парня были настолько сильными, что динамики захрипели, а Дегерин продолжал бить по распухающей кисти. «Увы, в нашей работе много грязи», произнес Хаден, несмотря на изображение. «Такова цена спокойствия империи». «Пойдет», Амир ухмыльнулся и надавил пальцем на опухшую кисть, вызвав еще больше криков. «Теперь другая рука». «Или ты скажешь правду?» «Скажу, скажу, скажу!» Парнишка рыдал. «Молодец!» Амир похлопал мальчишку по щеке. «Но если будешь упрямиться, то...» Амир поднял искалеченную руку и ударил ею об стол. Парень заорал так громко, что на какой-то момент пропал звук. Дигерин убрал пистолет и позвал журналистов. Те вошли, как будто ничего не случилось. «Спасибо вам, Гидеор!» Сардан кивнул и хлопнул в ладоши. «Продолжаем! Камеру повыше, чтобы рука и текст не попадали в кадр. Слезки оставим, будет выглядеть как раскаянье, что не распознал в своем приятеле угрозу. А вы, молодой человек, читайте это!» Ведущий отвернулся, радостно улыбаясь. «Этот репортаж будет лучшим!» Картинка погасла, но Кейт продолжала смотреть. Ей до сих пор слышался вчерашний хруст костей, когда Гидеор Амир ломал еще живому парню пальцы, чтобы всунуть в руку пистолет. Это был единственный экземпляр записи. Хадан поднялся. «У тебя бледный вид. На сегодня с тебя достаточно. Даю тебе отгул до конца дня. Но завтра у нас начнется настоящая работа». «А что с этим парнем? Вы его посадили?» «Конечно же нет. Мы не звери». Айскадер рассмеялся. «Да и это будет подозрительно. Гвардия отслеживает всех, кого мы арестовали, как и банк. Мы его выпустили, но мальчик понял, что надо молчать, или Амир придет с ним побеседовать еще раз».